Даже в четыре часа дня, когда машин довольно много, они очень быстро доехали от Щелковской до сокольников, а уж ночью минут пять езды, не больше.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 когда появится еще одно убийство, в котором будет фигурировать маленькая иконка, чтобы добиться активных действий по расследованию убийства его дочери, но так и не дождался».